поднялся ветер и к утру небо лишь немного посветлело так сгустились тучи Трейер слышал как погромыхивает в вышине, а в воздухе будто пробегали искры, покалывая кожу и заставляя волосы потрескивать и подниматься дыбом едва проведешь по ним рукой я просил не касаться более этого вопроса сударыни расслышал он голос герцога когда снова приник ухом к палубе. «Почему вас так волнует судьба этого чудовища?» «Не чудовище, а!» «Вы снова скажете. Он такой же, как мы!» Передразнил тот. И «Я хотела сказать, судьба столицы зависит от его поведения!» Спокойно ответила Эдит. «Вы ведь не можете не понимать, сударь, что это создание, как вы изволите его называть, не единственное на свете!» и что его родственники, немало которых обитают в этих краях, станут искать пропавшего и, полагаю, с большой вероятностью найдут, что заставляет вас так думать, то, что пленный успел рассказать нити. Драконы здесь живут большими кланами и уважают родственные связи. Если не выйдет отыскать соплеменника своими силами, они поднимут на помощь всех. кого сумеют дозваться, а это немалая сила. Это лишь подтверждает мой вывод. Необходимо как можно скорее узнать, где именно они обитают и чем могут быть опасны. Сударь, не выдержала идит. они могут жить бок о бок с вами, и вы никогда не узнаете, что... да хотя бы ваш любимец, маршал авиации, дракон. Может быть, вы помните... как во время последней войны подступы к столице защищала неизвестно откуда взявшаяся авиагруппа. В рапорте сказано было, добровольцы на собственноручно восстановленных старых аппаратах ухитрились держать продвижение вражеских войск и дали время укрепить линию обороны. Но это были вовсе не люди. И после этого вы... «Где вы набрались таких глупостей?» — фыркнул герцог. «Ваш сын рассказывал», – тихо ответила она, и показывал донесение, в том числе и пропавшего без вести генерал-полковника Верона, отправившегося с инспекцией на тот берег. Он так и не вернулся. «Леон всегда витал в облаках. был ответ. «А даже если это и правда, я намерен получить подтверждение». «Каким же образом? Прикажете пытать этого юношу?» Если он откажется от сотрудничества, прикажу. А теперь подите прочь и извольте не соваться своим чрезвычайно ценным мнением в дела государственной важности. Он помолчал. И сударыня, мне кажется, вам следует поправить здоровье. Вы заговариваетесь и бредите. И я слышал, такое бывает при определенных заболеваниях, в том числе нервных. Ну так что ж, я отправлю вас на курорт, подальше отсюда. Да, в самом деле, вы скверно влияете на мальчика, и вас давно следовало удалить от него. Надеюсь, он скоро позабудет ваши глупые сказки, занявшись настоящим мужским делом. — Вы не можете! — прошептала Эдит, и Трейер до боли сжал кулаки. — Не вам указывать, что я могу, а что нет. Процедил герцог. «Пойдите прочь и не показывайтесь мне на глаза, покуда я не прикажу». Открылась и закрылась дверь. Прозвучали быстрые шаги, и на время все стихло. «А ты откуда тут взялся?» Удивленно спросил вдруг герцог. «А я хотел тебя напугать, дедушка». И забрался под койку. Виновато ответил Ренье и зевнул. Но пока ждал, заснул, а потом проснулся». Но ты стал кричать на маму. Я испугался. Зачем ты так? Она скверно себя вела. Ответил тот. Взрослых тоже частенько нужно ругать. Но ты же ее не прогонишь, прошептал Ренье. Если она будет слушаться и примерно вести себя не прогоню, спокойно сказал герцог. А что бывает с непокорными детьми? Ты знаешь, не так ли? Ага, дедушка. «А куда денут этого дракона?» «А почему ты спрашиваешь?» «Я его не успел рассмотреть», — ответил Ренье. «Вели, чтобы он показал, как летает». Трейер только подивился. «Это ж надо придумать». «Только не на корабле», — сказал герцог, не заметив, кажется, подвуха. «Ты же видел, какой он большой. Если он превратится в чудовище и нападет на корабль, мы все утонем». Вот когда в столице мы во всем разберемся и придумаем для него надежный ошейник. тогда другое дело, смотри, сколько за «Обещаешь?» – спросил Ренье. И Трейер представил, как он хлопает ресницами, длиннющими, как у матери. «Конечно». «А он не вырвется?» – опасливо спросил мальчик. «Я слышал, матросы говорили, он очень сильный и ест. «Ужас, как много!» Ну, раз до сих пор не порвал цепи и не улетел, не такой уж он и сильный, усмехнулся герцог. И, словно подтверждая его слова, кандалы негромко лязгнули. «А вдруг его кто-нибудь выпустит? Нита же хотела!» «Это точно!» — коварно сказал Ринье. Клетку охраняют, не беспокойся!» Ответил ему дед. «Да и что сделает эта девчонка?» Кандалы ей не снять. Ключи ведь у меня. Вот, гляди. Ой, какие старые. Восторженно протянул мальчик. А в такие цепи пиратов сажали, да, дедушка? А ты их видел когда-нибудь? Видел, когда их в столицу привезли на суд. Это было давно. Ну, расскажи, их всех переловили уже, да? Всех не переловишь. Мрачно ответил герцог. Нет, нет. Да появится какой-нибудь смельчак, начинает грабить торговые суда, а то и на военные замахивается. Но тебе рано еще слушать о подобном. Так нечестно, дедушка. Ты говоришь, что я уже большой для сказок, а про настоящих пиратов рассказывать не хочешь. И тебе не надо сейчас идти на это, как его, заседание. Мы же в море. Ну расскажи, пожалуйста. Хорошо. Немного расскажу. Сдался тот. Только не крутись и положи ключи на место. Я положу, только посмотрю как следует. Заверил ренье. Ты рассказывай. Интересно, что уже он задумал? Сам себя спросил треер и сел. Слушать о пиратах ему было неинтересно. Или просто изображает хорошего внука, чтобы мать не отослали. Похоже, на том». К полудню. Ветер разгулялся не на шутку, а к вечеру полило так, что не разобрать было, где небо, а где вода. Волны перехлёстывали через борта, и брезент не спасал от ливня. Трейр, впрочем, не жаловался, он любил дождь, а замёрзнуть и заболеть не боялся. Ни человек же он, чтобы от малейшего сквозняка простывать. «Эй!» – расслышал он сквозь вой ветра. За решеткой его клетки держались пятеро. Боцман, первый помощник, Йонга, Нита и Эдит. Почти неразличимые в штормовках, они сгрудились у дверцы. «Ключей нет», — хрипло сказал Боцман. «Ну так, посторонитесь». В грохоте бури лязг металла был почти неразличим. Удар второй, и замок упал на палубу. Старпом хотел было откинуть его ногой в сторону. Но Боцман покрутил пальцем у виска. Подхватил замок и, размахнувшись, швырнул за борт. «Давай!» – приказал он Юнге. И тот, сопя от страха и напряжения, вошел в клетку. Он, когда маленьким был, с ворами-форточниками работал. сказала Нита, тоже забираясь внутрь. Щуплый в окна легко пролезал. Потом его хотели к другому делу пристроить, на банду на накрыли. Добавил Старпун. Однако кое-что Джинни умеет. «Чего тут уметь-то?» Пробормотал Юнга, ковыряясь в замке какой-то железкой. «Старьё, если палец в скважину пролез, я б его и пальцем открыл». Поясная цепь с грохотом упала на палубу, и Джинни взялся за ошейник. Еще пара минут сдался и он, а с ручными и ножными кандалами Юнга справился в один миг. «Ишь ты, руки-то всё помнят», — хмыкнул он, — подумал и разучился. Разучился он. А кто в прошлом году ларь на камбузе подломил и окорок спер? Вкрадчиво спросил Боцман и пояснил. Я его тогда сразу на заметку взял. Вот пригодилось. Да. Я отблагодарю вас, негромко произнесла Эдит. Капюшон не спасал. Волосы ее намокли и прилипли к щекам. А лицо в темноте, казалось, светилось. Чуть погодя, да будет вам. Вздохнул боцман, будто не у одного моря живем. Так, что ли, крылатый, точно так. Улыбнулся трейер и, пригнув голову, выбрался из клетки, расправил плечи и подставил лицо штормовому ветру с дождем. Хорошо-то как. Улетай скорее, попросила Нита, тронув его руку. Пока не видел никто. Надо еще клетку за борт сбросить. Я сам сброшу, как залечу. Ответил он. Только вы разойдитесь, чтоб не задел случайно. И прости меня, сказала она едва слышно. Тьерри крепче обнял ее за талию. Я не думала, что отец настолько сильно хочет поймать дракона. Они уже договорились. Если ты станешь сопротивляться, тебя накачают наркотиками, чтобы рассказал обо всем. А потом... Я понял. Кивнул Треер. Слышал о таком. И Нита, я тебя ни в чем не виню, сам ведь за подню полез». Он повернулся к боцману, который держал за шкирку худосочного юнгу, «чтоб того не унесло». «Благодарю», – произнес Треер, наклонив голову. «Я, ты когда кланяешься, глаза-то не опускай, балда», – дружелюбно сказал ему боцман. «А то еще раз так же прилетит по маковке. Лети уж». «Ага». Широко улыбнулся Джинни. «Лети! И если вдруг будешь в наших краях, так мы всегда в морском коте собираемся. Запомни!» Кивнул Трейер и повернулся к Эдит. «Я!» «Улетай скорее!» Перебила она, схватив его за запястье. Пальцы ее показались ему ледяными. И он невольно накрыл их другой ладонью. «И не попадайся больше людям!» «Есть эти хорошие!» Шепнул он. Знаешь, как я хотел бы, чтобы ты полетела со мной. И я, наверное, могла бы полететь с тобой. Одними губами ответила она, глядя ему в глаза. Ты похож на Леона? Нет, не похож, просто ты добрый. Ренье так о тебе говорил. Но я не могу, как же он? А в чем тут проблема? Мог сказать Трейер. Это же отлично. Раз есть один, и другой будет. А нет, и ладно. Он такой славный мальчишка. И он сказал бы, но не успел. «Мама!» Раздался срывающийся голосок. «Мама, ключи, я принес!» «Рынье!» Ахнула Эдит и кинулась навстречу сыну, которого каким-то чудом еще не смыло за борт. «Держись!» «Я держусь!» Ответил тот, и тут корабль накренился так, что палуба стала чуть ли не вертикально. Слабые детские руки Разжались на мокром канате. Эринье без единого звука исчез в воде. Трейер сиганул за ним, не раздумывая. Некогда было. Чуть промедлишь – уже не найдешь. Как тогда с Нитой и ее отцом. Только Эдит все равно прыгнула первой. Штормовка взметнулась крыльями за спиной. И успела схватить сына за руку. И оба канули куда-то в пучину морскую. «Где? Да где же вы?» Трейер оглянулся, но ничего не увидел. Только далеко внизу пульсировала крохотная искра. Вот дурак, у него же мой койк. Драконы прекрасно чувствуют друг друга, хоть в воде, хоть в воздухе. Сроду бы Трейеру не найти тонущих, если бы не эта дурацкая безделушка. Он выхватил их из воды. Расслышал, как оба надрывно кашляют. Но дышат, дышат. Развернулся и ринулся прочь от корабля. бережно прижимая к груди драгоценную добычу. Трейер даже не заметил, что нырнув, ухитрился проломить хвостом корпус стремительного ниже ватерлинии. Когда пробоину заметили, в трюмах уже было полно воды, а взрыва в машинном отделении удалось избежать не иначе как чудом. Помпы не справлялись, и час спустя стремительный разломился пополам и пошел на дно. К счастью, пассажиров и экипаж успели подобрать сюда сопровождение. Никто не погиб. Только невестку герцога и ее маленького сына отыскать не удалось. но ну и дракон утонул с клеткой вместе. Туда ему и дорога. Эй, эй, очнись. Трейер осторожно потормошила Дид, и она открыла, наконец, глаза. Живая? — Да, — сипла выговорила она. — Ренье, где Ренье? — Вот он, рядом дрыхнет, — шепотом сказал Трейер. Он первым очувался, потом заснул. — А где мы? — оглянулась, сидит. — Я нашел пещеру на острове. Тут хотя бы сухо и не дует. С водой похуже, но снаружи так льет, что я вон соорудил. Он кивнул на крохотный, выложенный камушками прудик. У входа в пещерку. За неимением лучшего. А умыться и под дождем можно. Выйди, а то соль засохнет, потом не отколупаешь. А одежда у тебя и так мокрая. Верно. Один с трудом встал и поежилась. Влажная ткань липла к коже. Орнье? Я его уже раздел. Умыл и отогрел. Не видишь? И ты раздевайся. Зачем? Она попятилась. Затем? что я превращусь, буду вас греть. Серьезно ответил Трейер. Я закрою глаза, не беспокойся. Давай быстренько. И я не смогу сам забросить вас с ренье себе на спину. А на камнях людям ночевать неуютно. И костер тут разжечь не из чего. Одежда до утра высохнет. Я на нее лягу. Он сменил облик, улегся поудобнее, закрыл глаза, подставил лапу. а когда почувствовал, что Эдит подсадила сонного мальчика к нему на загривок и вскарабкалась сама, сложил крылья, укрывая их от промозглого холода и сквозняков. «Спокойной ночи, Трея!» – прошептала она, запустив руку в его шерсть так, чтобы достать до тела. «Спасибо тебе!» – он только вздохнул, положил голову на скрещенные лапы и уснул. Ему всегда отлично спалось под грохот шторма и вой ветра. Трейр. одет потормошила его, и дракон открыл глаза. Надо же, не сон. А он уж готов был увидеть опостылевшую решетку и палубу. Не спишь? Он покачал головой и жестом показал. Сползать ему с меня. И крыло развернул так. чтобы можно было съехать по нему. Ренье это и проделал с радостным воплем. Трейер подвинул лапой просохшую за ночь одежду и сложил крыло так, чтобы получилось нечто вроде ширмы. И вдобавок зажмурился. «Мы готовы», сказала она наконец, и Трейер повернулся. Одежда, конечно, потеряла всякий вид, но даже в мятых тряпках с как скрученными в узел волосами Эдит была поразительно хороша. «Вы как? Сильно проголодались?» Спросил он, приняв человеческий облик. Хорошо гребешок не потерялся, и Трейер отдал его Эдит. «Немножко», — честно ответил Ренье. «Но ну, можно и потерпеть, да, мам?» «Потерпеть всяко придется, потому что наловить-то рыбы я могу, а вот есть ее сырой вы вряд ли станете», — вздохнул Трейер. Ракушек разве что насобирать. Ты же умеешь огнем дышать. Возьми и поджарь. Предложил мальчик. Я тебе приму что ли? Фыркнул он. От моего огонька камни плавятся. Много ли от той рыбины останется? А поджечь тут нечего. Я уж говорил. Голые камни до да водоросли. И те мокрые. Но да ничего. До берега не так уж далеко. Отнесу вас к людям и... Как в прошлый раз с Нитой. Перебила вдруг Эдит. Хочешь еще раз на ту же острогу напороться? А ты откуда наши поговорки знаешь? Удивился Треер. Я выросла у моря. Ответила она, вернула ему гребешок и принялась заплетать волосы в косу. Я? Наш род был очень древним, но совсем незнатным. Его светлость возражал против нашей с Леоном Женитьбы. Был. «Я единственная дочь в семье. Да и семьи той уже нет», — сказала Эдит. «Родители были уже не молоды, когда я родилась. Хорошо хоть успели увидеть Ранье. А вскоре отца не стало. Мама ушла за ним следом». Трейра помолчал. Он не очень-то хорошо умел выражать соболезнования людям, которые чуть что обижаются. А потому следовал отцовскому наставлению. «Помолчи». За умного сойдешь. «Приданного у меня было всего ничего», — продолжала она. «Да еще поместье мне досталось. Старый-престарый дом, как только еще стоит, и земли немного. Давно все распродали. Сейчас там арендаторы живут. Родители со мной перебрались в город, потому что в нашу глушь ни учителей не выпишешь, ни врач вовремя не приедет». «Я уже почти не помню, как тот дом выглядит». «А с мужем-то как познакомилась?» Спросил зачем-то Треер. И тут Ренье оглушительно чихнул. «Ты что?» Испугалась, сидит. «Ну-ка посмотри на меня. Горло не болит?» «Да ничего у меня не болит. Просто шерстинка в нос попала». Досадливо ответил тот. «Ничего ему не сделалось», подтвердил Треер. «Не так долго вы в воде пробыли». А потом я вас отогревал, как умел. Ты теплый и пушистый. Радостно сказал Ренье. Никогда в жизни так здорово не спал. Ага, и легался при этом. Это мне снилось что-то. Наверное, я бежал. Собаки во сне тоже лапами перебирают, вот. Точно. Улыбнулся Трейер. А еще подвывают и чмокают. А у тебя собака есть? Тут же спросил Ренье. Есть несколько. Но это не мои личные. Почесал в затылке треер. Я же не один живу. Так что семейные. Дед вот упряжных отдельно держит. Нравится ему с местными на санях гонки устраивать. А есть сторожевые и охотничьи. Здоровенные, пушистые. Никаких морозов не боятся. В снегу спят. На волков похожи. Только хвост кольцом и глаза голубые. Правда? Не поверил Ренье. Никогда не видел. Ну, не все такие. Поправился тот. Но попадаются, и не так уж редко. У Леона была такая собака, сказала вдруг Эдит. Ему кто-то подарил щенка. Привез как раз из этих краев. Только умер этот пес совсем молодым. В столице им слишком жарко. Кивнул Трейер. И заняться нечем. Взрослые от скуки чахнут. А щенки, хоть ничего другого и не знали, тоже долго не живут. Этим псам простор нужен. И дело какое-никакое, на диване лежать они не приспособлены. Должно быть так. Она помолчала, потом сказала. Я не ухожу от ответа, если ты так подумал. Просто отвлеклась. А с Леоном мы познакомились на выпускном балу. В школу благородных девиц, где я училась. По традиции приглашают курсантов из военной академии. Мы с ним попали в пару в танцы, и оба пропали. А через месяц он явился просить моей руки. Говорят, скандал при дворе вышел оглушительный. Леону в жены прочили куда более знатную и богатую девушку. Но он был страшно упрямым. А что с ним случилось? Задал Трейр бестактный вопрос. Разбился насмерть. Коротко ответила Эдит. «На аэроплане». «Если бы». Она горько улыбнулась. На традиционном охотничьем выезде лошадь испугалась зайца и сбросила Леона. Он терпеть не мог верховую езду. И в седле держался, как собака на заборе. Он сам так говорил. Трейер снова промолчал. А что он мог сказать? «Прими мои соболезнования? Так уж лет пять прошло». Я сожалею? Да, но он Леона и не видел никогда. Понятно, жаль его, нелепая смерть, но... Слишком уж дурацкие выходят фразы, вымученные, неискренние. Ну а его светлость, как ты понимаешь, меня не жалуют. закончила Эдит. Больше всего я боялась, что он заберет Ренье, а меня закроет в каком-нибудь отдаленном поместье, да хоть бы и в моем собственном. К счастью, тогда еще была жива его супруга. Она уговорила его подождать, пока Ренье немного подрастет. Бабушка была добрая, ставил мальчик, и дедушка ее слушал. Она тяжело болела, и Свекар старался не расстраивать ее лишний раз, пояснила Эдит. Но в прошлом году ее не стало. А Ренье, по мнению его светлости, уже вырос из моих сказок, поэтому я понял. Кивнул Трейер. «А другой родни у тебя нет?» Она покачала головой. «Разве что какая-то вовсе уж дальняя. Я их не знаю. Приютить меня некому, если ты об этом. Да, и свёкор все равно заберёт ренье. Счастье, если хоть видеться с ним позволит». «Это если он его найдет. Серьезно произнес Трейер. «Она нет и суда нет. Так люди говорят». «Что ты хочешь этим сказать?» Ну дом у нас большой, место довольно. Если не боишься жить в такой глуши, то оставайся. Понятно, что нашего хозяйства ты не знаешь, откуда бы. Но дело всяко найдется. Вон хоть детей грамоте учить. А то дед все больше поленом воспитывает. я шить умею, сказала Эдит после долгой паузы. И вышиваю хорошо, да и готовить могу. В нашей школе девочек всякому учили. И приговаривали, никогда не знаешь, во дворце окажешься или в лачуге. А будешь белоручкой, помрешь с голоду, рядом с полным ларем припасов. И я еще не все позабыла. А наш дом Лачугой уж никак не назовешь, фыркнул Трейер. Не дворец, конечно, мрамора с позолотой нет, но в городе у иных дома поменьше сарая, где мы рыболовную снасть держим. «Мама еще сказки придумывать умеет!» Напомнил вдруг Ранье. «Ну так это совсем здорово! А там, глядишь, вас и искать перестанут!» Серьезно сказал Трейер. «Тогда и подумайте, куда податься и что дальше делать? Пропасть мы вам всяко не дадим, зуб даю!» «Вот этот!» Мальчик показал драконий клык на шнурке. И Эдит невольно засмеялась. «А учиться ему как?» Кивнула она на сына. «Как всем прочим. Мы же не дикие. Да и родня по всему миру разбросана». Улыбнулся Трейер. «Покажут такое, что людям и не снилось. Подрастет, решит, кем ему быть и где жить. Или ты хочешь, чтобы Ренье стал герцогом?» «Уж во всяком случае не таким, как его дед». Покачала головой Эдит. «Тот ведь пытается воспитать из Рынье свое подобие». А он человек жестокий и властный. И то да ты ведь сам понял, каков он. Это ты моего деда не знаешь. Невольно подумал он и тут же насторожился. Похоже на каркал. Кто там? Шепнула Эдит, схватив его за руку. Должно быть, тоже расслышала гулкое хлопанье и шаги. Мало ли кого ветром принесло. Отозвался Треер, Машинально задвинув ее и Рынье себе за спину. «В самом деле, мало ли...» «Значит, так вот ты о родном деде говоришь», — мрачно произнес Гриер, входя в пещерку. седой гривы, заплетенной на висках в косы, текло. Дождь все не унимался. «Не внук, а напасть какая-то. Что ты на этот раз устроил? А что?» Удивился Трейер. «То герцовский корабль потопил, как потопил». — опешил Трейер. — Я откуда знаю как, но сам бы он точно на дно не булькнул. И ниоткуда было пробои не взяться в открытом море. Трейер покосился через плечо. Эдит держалась за него обеими руками. С другой стороны за его пояс ухватился Ренье. — Спасибо, всех подобрали, — мрачно сказал Гриер, выжимая волосы. Трайн передачу с берега перехватил. «Да, с всех, кроме...» И тут он будто бы только что заметил женщину с ребенком, и когда успел, наследник, сострогать, мерзавец?» Негромко спросил дед, и Трейер остолбенел. «Это не...» Он осёкся, сообразив, что Ренье в самом деле похож на него. Белокожий, правда, в мать, но волосы-то черные у обоих, а глаза у мальчишки... Один в один его собственные, тоже черные, Даже разрез похож. Я все объясню, деда. Только не здесь, они голодные оба. Конечно, ты все объяснишь. Проворчал Гриер. И куда запропал? И что там у тебя приключилось? И откуда эта красавица с малышом взялась? Сознавайся, негодяй. Соблазнил герцовскую дочку. Она его невестка. Буркнул Трейер. И еще того не легче. Я вдова, произнесла вдруг Эдит, и нет, к смерти моего мужа трейер не причастен. Ну уж об этом-то могла бы и не говорить, хмыкнул Гриер и сощурился, отчего и без того морщинистое лицо его превратилось в странную маску. Ладно, летим отсюда. Дома разговаривать будем и теплее, и насытный желудок. Верно, я понял. «Девушка, что ты теперь с этим болваном?» Трейер переглянулся с Эдит, и оба замотали головами. А Ренье с хорошим чувством момента звонко выдал. «Да!» «Я просто обещал ему убежище. пробормотал Трейер, чувствуя, что сейчас провалится сквозь землю, прямо на дно морское. «Раз обещал, так чего медлишь?» Нахмурился Гриер. «Новый шквал идет, учти, лететь тяжело будет. Пошевеливайся. А как ты меня вообще нашел, деда? Опомнился он. Чего тебя искать-то? Раз пропал, не сказавшись, значит, вляпался в историю. Трайн эфир-то послушал, а со стремительного шифровки одна за другой идут. Мы в этом еле-еле понимаем, сам знаешь. Связались с долинными. Фальк живо разобрал. Что там такое? Дракона поймали. Ну а кто ж это может быть? Как не мой внучек. Фальк обрадовался, спрашивает. Поднимать авиацию, что ли? По делу скучает, понимаешь? Нет, говорю, сами разберемся. Грейер хмыкнул. Ну а вчера опять шум в эфире. Потонул стремительный. Всех выловили, кроме женщины с ребенком. И дракона. Но об этом в открытую-то не говорили. Тут я за вами и отправился. «Ясно. А раз ясно, нечего мешкать. Справишься, внучек, или мне их понести?» «Я сам», — ответил Трейер. «Ты впереди, я следом. Уж не отстану». Гриер ухмыльнулся и вышел под дождь, а Трейер посмотрел на Эдит. «Ну что, полетели?» «Полетели, все вместе». Запрыгал вокруг них Ренье. «Это так здорово! Трейер!» «Ты мне покажешь северное сияние и белых медведей? Покажешь?» «Покажу, конечно», — ответил тот. Эдит, если ты опасаешься, ну, мы никогда не берем силы, не принуждаем, и я в жизни не...» «Вам это и не нужно», — вдруг улыбнулась она. «Только, Трейер, ты... ты славный и добрый, и нравишься Ранье, но я тебя совсем не знаю, поэтому...» «Да ты и себя-то не знаешь». Вмешался старый Греер. Долго мне там мокнул Треер. Бери мальчишку и на выход. А ты сама давай, давай, чего застыла. Деда, ты чего? Осторожно спросил Треер. Она же не послала же мироздание такого тупого внука. Тяжело вздохнул тот. Ослеп никак. Своих не отличаешь. Но Трейр осекся. Вспомню штормовку. взметнувшуюся крыльями за спиной Эдит, когда та бросилась за сыном. Куда она потом подевалась, эта штормовка? «Хватит лоб морщить», — сказал Гриер. Легко взял Ренье на руки, тот и не воспротивился. И пошел наружу. «Давай за мной!» «О чем он?» — растерянно спросила Эдит. «О том, что пора лететь». Вздохнул Трейер и улыбнулся. «Пойдем, это несложно». «Сперва полетим рядом. Я помогу, не бойся. А там видно будет». «Ничего не понимаю». «А что тут понимать? Люди забыли просто. Драконами не всегда рождаются. Иногда ими становятся». «Серьезно», — ответил он, и осторожно взял ее за плечи. «От страха за любимых, от боли за них, от желания спасти. Ты бросилась за сыном. Я теперь только сообразил». Ты не успела бы его схватить просто так. Человеку это не по силам. А не схватила бы, я бы вас потом не разыскал по отдельности-то. Это не дурацкий мой клык. Я почувствовал. А тебя? Вот так. То есть, Эдис сжала пальцами виски. Ты хочешь сказать, я могу сейчас выйти наружу и полететь? Как ты? Да. Надо просто захотеть. И если один раз вышла, то и снова получится. А если сразу не выйдет, я помогу. А Ренье, если я... Как же он? Это точно полетит. Перебил ее Гриер, который явно стоял у самого входа и слушал. И то не могнуть же снаружи. Давайте-ка вы до дома дотерпите, а там уж наговоритесь. Уже за полдень, пока долетим. Ужинать пора будет, а мы еще не обедали. «Бери ее в охапку, Трейр, да полетели, потом разберется, что к чему». «Да, а то есть очень хочется», — поддакнул Ренье, который совершенно не боялся грозного старика. «Идем», — кивнул Трейр, потому что знал, испытывать дедово терпение — не лучшая идея. «Я превращусь, а ты?» «Я сама», — перебила Эдит, направляясь к выходу из их убежища. «Просто скажи, что нужно делать?» «Ну, представь, что летишь!» Развел он руками. «Как описать то, к чему привык едва ли не с рождения?» «Что тебе очень нужно подняться в небо. Ну, как еще это объяснить, деда?» «Сам, внучик, сам!» Ответил тот. «На бедокурить сумел. умея. Ого! Ну-ка, летим, держись, малец!» «Держусь, деда!» Радостно закричал Ренье. когда Гриер тяжело поднялся в небо, подхватив мальчика. Следом кинулся Трейер. Одно дело взлететь, а вот держаться в воздухе с непривычки может быть тяжело. Он поравнялся с Эдит, качнул крыльями, мол, как оно? Ответа не дождался, конечно. Описал круг и указал, летим за дедом. Она кивнула, поняла, значит, и ринулась вперед с такой скоростью, что трейер Едва ее нагнал. «На выдру морскую, похоже», – подумал он, присмотревшись. «Шерстка черная, гладкая и ныряет хорошо. Здорово!» Трейр прорезал накативший пенный вал, встряхнулся и помчался дальше, бок о бок сидит. Пока всего лишь рядом. Но кто знает, вдруг еще доведется полететь вместе.